Сударина желает что-то приобрести? Пропел дядешка Цынь, категорически не желая её узнавать. Сударина уже приобрела. Злорадно ухмыльнулся демон. Большие неприятности. О да, неожиданно для себя произнесла Ольга. Причём ещё луну назад. Моё почтение, господин наместник. Ничего умнее, чем поприветствовать господина наместника глубоким реверансом, она не придумала. Но и этого хватило, чтобы бедный птеродактиль ошалел от такой наглости и немного задумался над ответом. Это давало некоторую надежду, что, подумав, он скажет очередную гадость, а не расшибет Ольгиной головой витрину. Во всех ее снах смертоубийство происходило с горяча, без раздумий, после очередной ляпнутой ею глупости. Словно кто-то этими снами пытался бестолковую геройствующую девицу предупредить, Чем для нее могут закончиться попытки сразиться в честном бою или просто нахамить вторному демону? «Не луну назад, а семь», – нашел, наконец, подходящие слова потомок Бэтмена. И почтение следовало проявлять еще тогда, вместо того, чтобы хвататься за оружие. «Ну, если бы вы подошли и представились, вместо того, чтобы издеваться над бедным Хрисом, знаете, как ему потом было плохо». А ты знаешь, как потом было плохо мне, угрожающе прорычал демон, всё-таки повторив свой фирменный жест из снов. Ольга уже успела усвоить, что попытки вырваться заканчиваются плохо, поэтому безропотно позволила ухватить себя за подбородок и подтянуть почти вплотную к жутковатой разноглазой физиономии. И как плохо сейчас будет тебе, та гадала, с грустным вздохнул Ольга. «Но вы же первые начали. Вы меня съедите прямо здесь или доставите на кухню, чтобы приготовили подобающим образом?» «Да-да, о, почтеннейший!» – вклинился в разговор дядюшка Цинь, ничтожный осмелец и заметить, что помещение не приспособлено. «Вы что, издеваетесь?» – угрожающий прошипел на мистик, непостижимым образом выхитрившись уставиться одним глазом на Ольгу, а другим на торговца. Нет, я на всякий случай. Сын поспешно отступил на шаг. Изволит ли драгоценнейший взглянуть на рукописи? Через 5 минут отрезал демон с верепомерцая глазами. Вот только отнесу это, он с отвращением кивнул на Ольгу и злорадно добавил: "На кухню". День получился поразительно насыщенным и плодотворным. Так иных дней у Кантера не бывало уже, боги ведают сколько времени. Не считать же полезной деятельности охоту на голубей и пьянку с Виктором. Проводив утром Настю и услуюшившись о встрече после занятий, новоявленный телохранитель вовсе не отправился домой, как обещал. Первым делом он познакомился с привратником, употребив весь свой актёрский дар на создание образа добропорядочного гражданина и заботливого родственника. Сам привратник уподно называл себя охранником и даже имел при себе какое-то оружие, но по мнению Кантера, в случае реальной опасности мог быть полезен не более, чем диванная подушка. Максимум, что можно было выжать из такого знакомства информацию. Поэтому Кантер самым доверительным тоном, какой сумел изобразить, попросил обратить внимание, не появится ли поблизости в течение дня какие-нибудь подозрительные шмикуны. И едва он успел попрощаться с добродушным превратником и выйти за ворота, как познакомиться возжелали уже с ним. Причём такие специфические люди, что отказаться вышло бы дороже, чем повалять дурака ещё немного. Двое мужчин, ожидавших кантара около припаркованной врод машины, водились ему в какой-то степени коллегами. Если вспомнить, что товарищ Аш целых 2 луны проходил в телохранителе хуа 1 августа ещё особый. Заметил он их еще во время разговора с привратником. Высокий, мускулистый блондин, совсем немного не дотягивающий до принца-бастарда Элмара и под жарой, убеленный с сединами воин-вор с немного асимметричным лицом и почему-то в одной перчатке. Первый сопровождал, кажется, заносчивую девицу в неподобающей короткой юбчонке и бриллиантовом гарнитуре стоимостью в небольшое поместье. Второй – неприметного паренька в инвалидном кресле – Это кантер запомнил совершенно точно, изрядно ошалевлённый тем фактом, что кресло каталось само и даже прыгало по ступенькам. Перекадошно простив этим господам фамильярное эй и небрежный жест, каким подзывают официанта, кантер приблизился. Безобидную и добропорядочную личину он сбросил, едва выйдя за дверь, и восстанавливать не стал. Серьёзные профессионалы, в отличие от перевратника, вполне могли раскусить, в чём имеют дело. А раз с ним пожелали поговорить, значит, их действительно не обманул этот простенький этюд. Видимо, одних папиных объяснений недостаточно, чтобы быть достоверным. Надо это запомнить. Новенький, дружелюбный, похоже, искренне поинтересовался белокурый паладин. Чей? То есть... Кантор чуть приподнял бровь, изображая непонимание. Вернее, изображая легкое непонимание там... где оно на самом деле было полнейшим и беспросветным. Славик имеет в виду, голос пожилого походил на скрип несмазанной телеги, «Тебя недавно наняли или твоего подопечного недавно сюда перевели? Мы тут все друг друга знаем, тебя до сих пор не видели». «А, вы об этом?» «Я не по найму, я так, по-приятельски. По-родственному даже можно сказать». «А-а!» — коротко смеялся молодой. Вот пошли уж мекуны. Ну да. Эти ребята на такое мелочь не размениваются, особенно старшие. Ну ведь услышали, заметили, просто проходя мимо. Да привязались к девушке уроды, а у неё ни отца, ни брата, ни подходящего друга. Ты да полиции тут мало чем поможет. Нанять таких специалистов, как вы, денег нет. А сам ты, любитель, иронично проскрипел седой. Где служил? «Наблюдательный, зараза! Хуже Шелара!» «Боюсь, в этом мире моя квалификация недорого стоит», уклончиво ответил Кантр, давая понять, что он ни при чем, ни у дел, совершенно безобиден и никоим образом не конкурент. И вообще, я здесь в гостях у родственников ненадолго. «А сам откуда с Бетты?» «Ну не с Каппа же!» «Багларец?» – живо подинтересовался молодой боец – Контр это слово ни о чём не говорила, и чтобы скрыть своё невежество, он не стал отвечать ни да, ни нет, а просто сообщил: "Шархи". Старший иронично хмыльнулся и настойчиво тыкнул в приятеля пальцем в перчатке. "Ну что, Салага, будешь ещё со мной спорить?" "Михалыч!" вскричал тот, отползая от чувств, хлопнув по крышке машины так, что там только чудом не образовалась вмятина. "Ну вот скажи, ну как Как ты их на глаз различаешь? По глазам, Славик, неохотно словно объяснял уже в 301 раз. А та звался Михалыч и зачем-то полез в карман. По взгляду, по повадкам, по разговору. Учись, пока я жив. Он достал из кармана небольшую пластинку, похожую на денежную карту и протянул Кантору. Если надумаешь остаться и будешь искать работу, обращайся. Это визитка. Как её прочесть, спросишь у родственников, покажут. Спасибо. Удивлённый контор повертел карточку, ничего разумеется прочесть не смог и спрятал в карман. Но зачем? Придёшь, объясню, Михалыша бодряюще улыбнулся и добавил: Не бойся, ничего бесчестного для последователей двуликих богов тебе не предложат. Мечтатели затащить шары в криминальные структуры перевелись ещё в прошлое поколение. Кантер ещё раз поблагодарил и поспешил распрощаться с прониксательным телохранителем. Так как чувствовал, ещё пару вопросов, и он уже не сможет далее скрывать, что ничего шики не знает о родном мире. Надо будет хоть Настю расспросить, кто такие эти богларцы. Насчёт струн он спрашивать не стал, рассудив, что эти господа вряд ли настолько глубоко интересуются музыкой. Прогулялся по улицам, расспрашивал у прохожих Прокатился на другой конец города и примерно к полудню гордо и радостно положил в карман свою первую самостоятельную покупку в этом мире. Чтобы закрепить результат, зашел еще в несколько магазинов, потом заехал домой, чтобы не являться за Настей с полудюжиной разнообразных пакетов. А то хорош сопровождающий, в случае что, а у него обе руки заняты. У Насти день получился дурацкий, суматошный и найтивы неудачный. Мало того, что её диск семестровой контрольной остался дома, и пришлось позориться детскими оправданиями и обещаниями вот завтра непременно, мало того, что балонсих с колготками осталось там же, и пришлось ещё голять во вчерашних, а после второй пары просить у девсёнок балончик попользоваться, потому что поплыли. Так ещё и кто-то застёк её провожащика, хотя они друг другу не подходили. не общались, и шёл Диего в нескольких метрах позади. Настя не знала почему, но он сказал так надо. И выводы из этого сделали такие, что хоть стой, хоть падай. Если даже интеллигентный и честный Костик не постеснялся спросить, недвусмысленно кивнув на её подбитый глаз: "Тебе предыдущего было мало, то что подумали остальные и какими фантастическими сплетнями обрастёт это всё при обсуждении?" Вернувшись домой, Насе даже обедать не стала, а сразу натянула шлем и прокралась к первосплетнице курса Машке Щеренковой в приватную беседку, которую взломала ещё год назад, и никто до сих пор не заметил. Как и думала, как и следовало ожидать, что по них у всех мульки повыбивала и блюдца посыпались. Да что у неё с мужиками вечно такая фигня? Ну как не по нос так золотуха. Знаешь, мудрые древние говорили: если третий муж пьёт морду, то дело не в муже, а в морде. Сама же таких находит. Но у неё с чем дальше, тем страшнее. Сначала просто придурок, потом алкаш, потом смекун, теперь вот вообще какой-то багларский нелегал. А дальше что? А дальше, по логике вещей, должна будет найти себе винта, чтобы от этого эхина избавиться. И вот тут-то ей придется остановиться, потому что избавиться от винта будет уже затруднительно. «Да ладно вам, тут хотя бы есть шанс, что нормально попадется. Кстати, если это у нее вправду уэхын, то избавиться от него можно только по жизненной депортации». Настя вышмыгнула из беседки и сорвала с себя шлем. «Что случилось?» – немедленно донеслось с дивана. «Да ничего». Она звалась Настьеня Баращевич, чтобы он не видел текущих по щекам слёз. "Я слышу, что ты плачешь. Что случилось? Они тебя нашли и там?" "Да нет, ничего не случилось, бабские сплетни. Не страшно, но ужасно неприятно". Настя вытерла слёзы и осторожно оглянулась. Пока она сидела в сети, Диего успел вытащить из шкафа гитару и теперь натягивал на неё новые струны. Всё-таки где-то купил. О, это очень неприятно, сочувственно согласился он. Если с мужчиной ещё можно решить вопрос поединком, то с бабскими сплетнями ничего не поделаешь, только игнорировать. Правда, некоторые женщины не гнушаются и морду набить, но это не у всех получается. Да и сказанное слово такая трудно уловимая вещь. А из-за чего, если не секрет? Они как-то заметили, что мы знакомы. Так ведь ты искала меня взглядом. а по пути домой все время оборачиваюсь. Трудно было не заметить. И что? И решили, что ты мой любовник, и я это скрываю. Извини, мне показалось, что в вашем обществе не считается постыдным для незамужней девушки иметь любовника. Смотря какого. Эти дуры приняли тебя за багларца. Кстати, не только они. Я уже второй раз слышу это слово. Что оно означает? Я чуть не засветился из-за этого. По легенде, как житель мира Бет, я должен это знать, а я впервые слышу. Только тут Нася вспомнила, что в коридоре чуть не споткнулась о какие-то пакеты и связала в одно целое кучу покупок, новые струны и столь же новые познания.